От Ехова от города на 15 верст путники заметили возле самой дороги две свежие могилы. Это что за могилы, спросил Галахов возницу. А здесь полковник Боротаев донемец да один, ответил возница из Саратовских посадских людей. Тут им и мы конец жизни доспелся. В попутной колонии лютерского исповедания Комиссия остановилась у кирхи, возле которой толпился народ. Селение было хорошо обстроено и содержалось опрятно. Из побелённого домика под черепичной кровлей вышел прилично одетый, чисто выбритый старик-пастор и пригласил офицеров с долгополовым к себе в дом, а старосте приказал готовить подводы. Колонисты относились к своему пастору с большим уважением. В разговоре с ним обнажали головы, отвечали на вопросы с почтительностью. Скромный дом пастора состоял из трёх комнат и кухни. Впереди дома полисадник, сзади за обширным усыпанным жёлтым песочком двором большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодык. В доме уют и чистота, на окнах белейшие гардины и цветы в расписных майоликовых вазонах.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 Но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полужизни в России провести, в Петербурге. А как же здесь-то очутились, поинтересовался молчаливый Рунич. А сюда привели меня, во-первых, указывающий перст Божий, ответил старик. Во-вторых, веление собственного сердца и любовь к природе, к занятиям сельским хозяйством. состояю корреспондентом вольного экономического общества покровительства его императрицы пастор угостил приглашённых вкусным кофе и простым но сытным завтраком завидев как галахов сруничем стали шептаться и вынимать кошельки чтобы отблагодарить хозяина за угощение взволнованный этим старик стал возражать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 повсеместная лютость оказывает, запальчиво проговорил Галахов. Слухи идут всякие, вздохнув, ответил пастор. Я склонен думать, что и сам Пугачёв не столь жесток, как про него молва идёт, а вот его сподвижники, по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения, поистине могут быть в своём поведении жестоки. И что же вы хотите, господа? Вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест, воскликнул пастор. Ведь бунт, ведь тёмного народа восстание протекает. Силы адовы распаясались, сатана спущен с цепи. Но я верую, господа. Можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей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 Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит всё на чистоту. Да, но сей государственный преступник, подчёркнутым тоном произнёс пастор, будет судим не только судом человеческим, но и судом человеческой истории. А первесть его предстанет он перед судом Божьим. И пастор взбросил руку вверх. Однако милосердный Бог не пременит, судит не ток моего, а в купе с ним всех, кто сеял бурю среди народа жестокостями своими. Вы отец пастор чрезмерно смелый в своих суждениях. Возмущённый Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице. Да, смел. Дрогнув голосом и потупись ответил пастор: иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору син индриона христа долгополов стал плести пропугачёва какую-то несуразницу но его никто уже не слышал